Глава 85 так а вот на что способны подружки-принцессы!» Кат Поттер подбородок и продолжил. «Я с самого начала предполагал, что взять такого человека на позицию снайпера довольно рискованно для славы Императора. Все ее и похлопало ресницами. Кат, ты подвергаешь сомнению выбор капитана Хоктолине или на что-то другое намекаешь? Поосторожнее в выражениях! Я всего лишь придерживаюсь фактов!» По крайней мере, на данный момент ни Лу Ди, ни Аннейра никак не проявили себя. Они не заставили меня поверить в их силу. Я говорю только о том, что вижу. Больше ни на что не намекаю». как был образцовым студентом факультета военного искусства, да и сидевший рядом Ла Ту тоже в знак согласия кивнул головой. «Подбор бойцов — это право самой команды, но и комментатор вправе высказывать свои суждения — это его работа». Ван Джен взглянул на Линь Хуи Инь, и она в ответ мило улыбнулась. Он отвёл взгляд. У этой девчушки всё-таки добрый и мягкий характер, чего не скажешь о некоторых других членах императорской семьи. Тем временем на боевой площадке произошли изменения. После нескольких пробных атак слава императора развернула боевой строй, стингер Цзинь Яола внезапно ускорился и стал обходить команду противника сбоку. Для ледяного пламени, у которого не было разведчика, чтобы выйти ему на перерез, этот манёвр создавал беспокоящий фактор, воздействующий на всю команду. Разведчик, конечно, хорошо, но чёрт возьми. Братья Шен на двух исполинах это же просто несокрушимая стена. Прорваться сквозь их оборону нет ни малейшего шанса. Кот осуждающе потряс головой. Аслан в этом бою уже не имел того подавляющего преимущества, как в первом матче. Использовать то обстоятельство, что во вражеской команде нет разведчика, это, конечно, неплохой ход. Но нужно учитывать расположение и силу мехов противника. Построение Ледяного племени обеспечивало им надёжную защиту. и не оставляла противнику никакой надежды. «Да, это построение тщательно продумано. Если даже призрак пустоты попытается прорваться, перед ним окажется непреодолимый барьер. А Ледяное пламя — это команда, которая имеет способ справиться с любыми ситуациями. Похоже, этот тип построения они отработали на множестве тренировок. Но я думаю, Слава Императора тоже что-нибудь приготовила для своих противников», сказала Сююэ. «Атлантида — вот это сила! У остальных уровень так себе, средненький». «Разве что один только Хок Толень посильнее других. Но в командном бою он не сможет сыграть большую роли Шансы у Аслана всё-таки есть. Бой только начался. Сейчас ещё рано говорить. Даже самому сильному бойцу нужно время, чтобы приспособиться к обстановке». Среди зрителей было немало болельщиков Аслана, которые поддерживали и защищали Аннейру. В этот момент команда «Ледяное пламя» внезапно перешла к активным действиям, охраняемая с обеих флангов исполинами братьев Шен – Вся команда с двинулась в атаку на противника. «Это уже не пробный удар, а настоящее целенаправленное наступление!» — воскликнул Кат. «Главное — найти слабое место и ударить по нему! Как же поведёт себя слава Императора!» Опытным взглядом он видел, что ледяное пламя намерено атаковать всерьёз. Аквитанцы вообще слишком воинственная нация, чтобы блефовать на поле боя. Всё её и кивнуло головой. Их замысел очевиден. Слова Императора ещё не успела собраться. Что? Похоже, асланцы не собираются отступать, даже будучи разделёнными друг от друга. Они готовятся нанести ответный удар. Но почему Аннейра в одиночку вырвалась вперёд? Она ведь не танк. Может, у них проблемы со взаимодействием в команде? Использовав пространственный скачок, Аннейра оказалась далеко впереди. Кажется, она только теперь обнаружила, что оторвалась от остальных, и за ней никого нет. А братья Шэн вовсе не собирались опускать такой удачный шанс. «Раз уж попалась даже не думай, что сможешь уйти!» Призрак пустоты Анейры попытался отойти назад, но путь к отступлению был отрезан снайпером. А братья Шэн уже решительно двинулись к ней, совершенно не обращая внимания на выстрелы из лазерной винтовки. «Танки! Одно слово!» Кат сразу же вслед за сью и поспешил вставить свой комментарий. «Асланцы слишком самоуверены!» И на этот раз самоуверенность им дорого обойдётся. Братья Шен не упустят такую возможность. Активировав своё силовое поле, они дружно устремились к призраку пустоты. Принудительный контроль! Бог ты мой! У Анейры, похоже, способность ориентироваться совсем никуда не годится. Призрак пустоты второй раз совершил пространственное перемещение, но, как видно, нейра ошиблась с направлением. Перед ней глухая стена. Это конец! Кот топнул ногой от досады. Когда он комментировал матчи, Он старался быть беспристрастным, относиться одинаково к обеим командам. Но он рассчитывал увидеть яркую интересную борьбу, а Анейра явно не гений. Даже самый последний новичок был бы получше неё. Перед угрозой столкновения с силовым полем братьев Шен, она совершила пространственный скачок и допустила такую грубую ошибку. Сила способности братьев Шен была немалой, жаль только расстояние до меха Анейры было всё же далековато. Если быстро подойти к ней вплотную... Остальные члены команды окажутся без прикрытия из-за того, что оба танка ушли вперёд. Если в этот момент «Слава Император» нанесёт удар, для «Ледяного пламени» результат может быть плачевным. Сидевший на трибуне Али Вейдус вдруг встал и отправился к выходу. «Ты не хочешь смотреть?» «Всё и так ясно. На что тут смотреть?» «Да нет, не может быть. Даже если Аннейру уничтожат, «Слава Императора» — сильная команда. Они и вчетвером смогут драться против пяти». «А я разве сказал, что победит ледяное пламя?» Равнодушные глаза Ливейдуса блеснули холодным светом. Почти никто не обратил внимания, что земля под ногами призрака пустоты как будто слегка заледенела и покрылась синем. В это время силовое поле братьев Шен уже полностью накрыло Аннейру. Шен Дорин бросил взгляд на Шен и оба брата мгновенно переместились на одну линию с девушкой. Она оказалась между полюсами силового поля, так что его воздействие многократно увеличилось. Бабах! Этот способ атаки они называли гамбургером, и Анейра как раз должна была стать его начинкой. Теперь её просто размажет. Но в этот момент призрак пустоты совершил третий пространственный скачок, с изумительной точностью сделав это за мгновение до того, как его должны были приплющить. Однако Анейра, похоже, проскочила слишком далеко и оказалась прямо посреди остальных мехов ледяного пламени... «Из огня до вполыми!» Все бойцы ледяного пламени моментально нацелили оружие на призрака. После третьего пространственного перемещения этот мех – просто груда металла. а нейра полностью исчерпала эту уникальную способность своего меха. «Максимальное замораживание!» Губы Анейры слегка дрогнули и изогнулись в торжествующие улыбки. «Бах-бах-бах-бах!» От меха моментально разошёлся во все стороны белый светящийся круг ледяного холода. Все насмешки, все презрительные слова в адрес Аннейры тоже моментально застыли на губах у зрителей. Это, несомненно, способность x уровня Б. К тому же, по своей природе, это чистейшая замораживающая способность, пожалуй, не уступающая способности Сноули. Только проявление этой способности было иным. Сноули замораживала, не нанося повреждений, а Нейра плюс ко всему ещё и нанесла урон. В одно мгновение слава Императора полностью завладела ситуацией. Превзойдя ожидания зрителей, она сделала это почти без какой-либо подготовки. Вот это действительно слава Императора! Из всего ледяного пламени только Дзянь Зехао успел среагировать. Он мгновенно активировал свою способность, и его меха избежал эффекта замораживания. Но прикрыть своих ему было не суждено, Призрак пустоты Хок Толиня словно из ниоткуда вдруг возник перед Дзянь Цзихао, преграждая ему путь. Самой сильной стороной команды Ослана была вовсе не индивидуальная сила бойцов, а именно сплоченность команды. В этом с ними не мог сравниться никто другой. Стоящий в стороне мех Вульфа ледяной лучник слегка завибрировал. Как житель Федерации Ледяных Облаков, Вульф лучше других умел сопротивляться замораживающему эффекту, К тому же, будучи снайпером, он занимал позицию и немного поодалит остальных. Но была ведь ещё Луди. Дуло крупнокалиберной снайперской винтовки и меха дозорный 5 озарилось оранжевым сиянием. Это активировалось способность Икс-Луди. Заняв позицию и прицелившись, она выждала некоторое время, пока концентрировалась Икс-энергия. Затем взгляд Луди застыл в одной точке и прогремел выстрел. От мощной отдачи дозорный даже покачнулся.